Тебя услышали. Он лёг изо тих. Кровать у меня стала горячей. Я услышал писк резиновых подошв. Санитар вошёл с фонариком посмотреть, что за шум. Мы лежали тихо, пока санитар не ушёл. В конце концов он успёлся, прошептал я. Я чувствовал, что не могу остановиться, пока не расскажу ему все. А в последний раз я его видел мертвецки пьяным в кедровнике. И когда он подносил ко рту бутылку, не он из нее сосал, а она из него сосала. Он высох, сморщился, пожелтел до того, что даже собаки его не узнавали и нам пришлось везти его из кедровника на пикапе в Портленд умирать. Я не говорю, что они убили. Они его не убили, они другое сделали. Меня страшно потянуло ко сну, рассказывать больше не хотелось. Я попробовал вспомнить, о чем говорил, и показалось, что говорил не о том. Я дед говорил, да? Да, Вождь. Он повернулся на кровать. Дед говорил: "Я не то хотел рассказать. Не могу всё рассказать, не умею. Смысла не получается". Я не сказал, Вождь, что смысла не получается, я сказал, что это дичь. Потом он надолго замолчал. И я решил, что он спит. Надо было сказать ему спокойной ночи. Я посмотрел на него, он лежал ко мне спиной. Руку он не спрятал под покрывало, и я различал в темноте наколотые на ней тузы и восьмёрки. Большая, подумал я. И у меня, когда играл в футбол, были такие же большие руки хотелось прикоснуться к ней, потрогать наколку, увериться, что он ещё жив. Ужасно тихо лежит, говорил я себе. Надо потрогать его, жив ли ещё. Неправда это. Знаю, что ещё живой. Не потому охота потрогать, а охота потрогать, потому что он человек. И это неправда. Тут кругом люди, мог бы их потрогать охота потрогать его потому что я тоже ну известно кто пет но и это не правда это один страх за другой прячется если бы я был из них я бы и другого от него хотел охота потрогать просто потому что он это он Но только я хотел протянуть руку, он сказал: "Слушай, вошьть". И повернулся ко мне лицом, вздыбив покрывало. "Слушай, вошьть. А может, идти тебе поехать завтра с нами на рыбалку?" Я не ответил. "Ну как, поехали?" "Я чувствую, прокатимся, будь здоров". "Знаешь, две мои тётки нас заберут". Ни какие они мне не тётки. Весёлые девчонки, познакомился с ними в Портленде. Ну, что скажешь? В конце концов пришлось сознаться, что я не муж и больной. Как? Денег нет. А, -а, -а, -а, -а, -а" сказал он. Да, об этом я не подумал. Он опять замолчал и только тёр шрам на носу пальцем. Палец остановился. МакМёрфи приподнялся на локте и посмотрел на меня. «Вождь!» — медленно сказал он, измерив меня взглядом. «Когда ты был в своих габаритах, когда в тебе было два метра или два сантиметрами и сто двадцать, сто тридцать весу, Ты бы смог поднять, например, такую штуку, как пульт в ванной? Я припомнил, каков этот пульт. Вряд ли он весил намного больше, чем бочки с маслом, которые я таскал в армии. Я сказал ему, что раньше, наверное, поднял бы. А если бы опять стал таким же большим, поднял бы? Я сказал ему: "Думаю, да. Плевать мне, что ты думаешь, я спрашиваю, обещаешь поднять, если я сделаю тебя таким же большим, как раньше. Обещай. И будешь не только получать у меня бесплатно специальные атлетические уроки, но и на рыбалку поедешь бесплатно. Никаких 10 долларов. Он облизнул губы и лёг. И шансы у меня неплохие, ей-богу. Он лежал и посмеивался про себя. Потом я спросил, как он собирается снова сделать меня большим, а он приложил к губам палец. Браток, этот секрет нам нельзя выдавать. Я же не обещал тебе сказать, как, правильно? У накачать человека до прежнего размера это такой секрет, который всем не открывают, опасный, если попадёт в руки врага. Ты по большей части даже замечать не будешь, что это происходит. Но даю тебе слово, будешь тренироваться по моей программе, всего добьёшься. Он спустил ноги с кровати, сел на край, упёрся руками в колени. За плечом его тускло светился пост, и в этом скользящем свете блестели его зубы и один глаз, глядевший на меня. Разбитный аукционёрский голос мягко разносился по спальне. Представь, большой вождь Бромден шагает по бульвару. Мужчины, женщины и дети задирают голову и смотрят на него. Ну и ну, что за великан идет трехметровыми шагами, наклоняет голову под телефонными проводами. Топает по городу, останавливается только из-за девушек, а вы и прочее, бабье, даже в очередь не становитесь, разве только у которой груди как дыни и сильные белые длинные ноги. И он говорил, говорил в темноте, рассказывал, как мужчины будут меня бояться и красивые девушки стонать и вздыхать обо мне. Потом сказал, что сию же минуту запишут меня на поездку. Он встал, взял с тумбочки полотенце, обмотал бёдра, надел шапку и подошёл к моей кровати. Слышишь, что я говорю? Слышишь?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 Было напечатано: записались на рыбалку. Выше стояла роспись МакМёрфи, а первым номером сразу за ним шёл Билли Бибет. Третьим был Хардинг, четвёртым Фредриксон, и так до десятого, где фамилии ещё не было. Но моя уже была последняя против цифры 9.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 Но когда они сунули мне щётку поработать за них в коридоре, я повернулся и пошёл в спальню. Я сказал себе: "Ну их к чёрту. Человек идёт в море с двумя проститутками из Портленда. Как-нибудь обойдёмся без этого удовольствия". Уходить от них было страшновато. Раньше я всегда подчинялся их приказам.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 А хроники проснулись и оглядывались, вертя головами, синими от недостатка крови, потому что их слишком туго перетягивают поперёк груди простынями, оглядывались, находили меня слабыми, водянистыми глазами и смотрели тоскливо и с любопытством. Лежали и смотрели, как я одеваюсь в тёплое для рыбалки. А я стеснялся и чувствовал себя немного виноватым. Они соображали, что из хроников берут на рыбалку одного меня. Они наблюдали за мной. Старики, за много лет прикипевшие к каталкам, к катетерам, которые тянутся по ноге как вьюны, и на весь остаток жизни прирастили их к месту. Они наблюдали за мной и чутьём понимали, что я еду, и даже немного завидовали, что не они, а я пачуют, они могли, потому что человеческое в них сильно притухло, и вперёд вышел старый животный инстинкт. Старые хроники просыпаются по ночам, когда ещё никто не знает, что один из нас умер, и воют, закинув головы. А завидовать ещё могут, потому что человек в них не совсем кончился, и они его помнят в себе. Бакмёрф вышел и взглянул на список, вернулся и стал зазывать ещё кого-нибудь из острох с нами.